В темноте пещеры время капала, как талая вода сосульки. Ялка быстро потеряла ему счет. Ей казалось, что прошла вечность. Она сидела спиной к стене, завернувшись в одеяло и с наслаждением вытянув костру и стерзанные ноги. Иногда ей приходило в голову, что она до смерти вынуждена будет так сидеть без завтра и вчера. И тогда она вздрагивала, как от холода, хотя тот уголок пещеры, где они обосновались – более-менее прогрелся. Склеп сделался уютным настолько, насколько это понятие вообще применимо к склепу. Иногда здесь даже появлялись комары, назойливые одиночки, от которых было больше беспокойства, чем вреда. Ялка злилась на них, но потом подумала, что комары — это, наверное, хорошо. Ведь раз они летают, значит, где-то неподалеку выход, а это внушало надежду. Но проходило сколько-то времени, и девушка успокаивалась и забывалась в тревожном полусне. На Михеля, который околачивался рядом, иногда, пытаясь с ней заговорить, она не обращала внимания. Или почти не обращала. Иногда ее одолевали мысли. Что за прихоть судьбы заставила ее проделать этот путь? Она была уверена, что здесь не все так просто, но причину не могла найти. Она ушла из дома, это раз. и выследила лиса два, а после потеряла лиса три. Казалось, после этого все должно было остановиться или, во всяком разе, встать на место, сделаться понятным, однако игра продолжилась. Зачем? Кому это было нужно? Уж точно не ей. Но в глубине души Ялка понимала, что история завязана именно на ней – И то, что Травник так внезапно возвратился и возник из небытия, не столько радовало, сколько тревожило. Сейчас здесь, сидя в темноте и тишине, она обдумывала это со всех сторон и всякий раз приходила к одному и тому же выводу, что выбор был. И голос Травника за дверью Келли напугал ее едва ли не больше, чем огонь и пыточные клещи инквизиторов. Надо было признаться, она боялась. До иступления, до ужаса, до дрожи. Но чего? Не травника же в самом деле. Понять это она не могла. Складывая так и этак все события прошедших месяцев, Ялка смутно ощущала, что распутывает некую головоломку, смысл которой ускользает от нее. Она будто держала в руках все нити, даже спицы, только не могла понять, какую шаль ей надлежит связать из этой серой пряжи. Тревога отпустила, но осталось беспокойство. Она дремала, вскидывалась, ежилась от холода, подбирала ноги, звякая цепями, и вдруг в одной из таких пробуждений поняла одну простую мысль. Да, ей был дарован выбор. Только она его не сделала. Все как сговорились, весь мир будто ополчился против нее. И травник, и единорог, и все другие словно подталкивали девушку к решительному шагу. А она все убегала, убегала. Всякий раз она бежала от чего-то, чтобы не думать, чтобы отрешиться и замкнуться в коконе душевной пустоты. Серость будни, равнодушие, безмолвие души, она уже почти умерла, уже не обращала внимания на мир вокруг и на себя в этом мире. Но мир-то от этого не перестал существовать. Или перестал? А может быть, переставал? Ей стало холодно, как будто сквозь прореху в ткани мироздания ей в спину дунул ледяной сквозняк. В последние месяцы это странное чувство преследовало ее все чаще и настойчивей. Она поежилась и поплотнее завернулась в одеяло. Что говорил ей травник а единорог? Что говорил загадочный высокий, бывший то ли богом, то ли полубогом, то ли вовсе демоном? Он ведь что-то ей сказал на той поляне. Только она не помнила. С ней слишком многое произошло в последнее время. Много такого, что стирает память, но предназначение судьбы скребло ей душу, не давало ей ни счастья, ни покоя. Она странствовала, принимала беды и нужды, терпела грубости и насилия, боялась и страдала. Но при этом никто не гнал ее с насиженного места. Семена этой беды, благословения или проклятия она несла в себе. Избавиться от них было невозможно. — Я что-то должна сделать, — бормотала она, глядя в тлеющие угольки. — Что-то сделать я должна, иначе это никогда не кончится. Михелькин, сидевший по другую сторону костра, встрепенулся и вопросительно взглянул на девушку, но та помахала ему рукой, мол, ничего, привиделось во сне, сиди, и тот успокоился. Ялка уверилась в одном — Ей нужно разыскать травника. Необходимо разыскать во что бы то ни стало, чтобы спросить, что он задумал. Даже если он решил ее убить, замучить, сжечь, отдать монахам, она должна его спросить. Должна. С этой мыслью, подарившей ей какое-то странное успокоение, она снова уснула и спала, покуда чей-то крик опять ее не разбудил. Но это было после. Браслет был чудо как хорош. Широкий, увесистый, по всей поверхности украшенный чеканкой и каменьями. Да и золото, насколько мог видеть Михелькин, при свете факела было чистым. Не герогольд и не электрон. Различные сплавы золота с серебром. Оно отливало настоящим желтым блеском, без всякой зелени и красноты. К тому же у этого браслета было еще одно немаловажное достоинство. Он был разъемным, то есть на шарнире и застежке. А значит, его можно было снять, не отбивая у статуи руку. Ялка и коротышка Карл спали у погашего костра. Михелькин стоял на страже. Вокруг царили тишина и мрак. Каменную дверь прикрыли, в склепе сделалось тепло. Капкан был восстановлен в первозданной чистоте жуткого замысла и занял свое место у порога. Делать было нечего, чтобы не заснуть, Михелькин связал из прутья факел и теперь бродил между рядами статуй, разглядывая их и вздыхая. Рассматривал он в основном украшения. Сами изваяния подгорных королей его мало интересовали. Сперва, конечно, ему было странно видеть эти плоские лица, коренастые фигуры, бородатые до колен, и все такое прочее, но вскоре он привык. Народец и народец, две руки, две ноги, одна голова, а остальное не суть важно. Высечь можно что угодно, хоть чудовищ, хоть химер. Что он, статуй, что ли, не видал? В ином соборе показистей будут, другое дело золото. С первой минуты, как только Михель увидал все великолепие, он задумал прихватить какую-нибудь безделушку или самоцвет. Карл с крыши это злонамерение распознал и строго пригрозил, чтобы Михель этого не делал. Он был сердит до безобразия, ругался и размахивал кинжалом. Ялка встала на его сторону, и Михелькин для виду согласился, а про себя решил тайком попробовать и положился на авось. Как только все уснули, Михель принялся за дело, торкнулся туда-сюда и отступился. Украшения сидели на удивление крепко. То ли двороги обладали секретом обработки камня, то ли украшали статуи на месте, то ли знали, как соединять края металла незаметно. Во всяком случае, свои сокровища подгорный народец отдавать запросто так не собирался. Пояса и перевязи, впрочем, были с пряжками, которые можно было расстегнуть. Но пояс — вещь заметная. Сними, и спутники сей час поднимут крик. Браслет или кольцо — другое дело. У иных браслеты были на запястьях и локтях, по две-три штуки, тонкие, толстые, на всякий вкус и цвет. Поди запомни, сколько их там. То же самое и перстни. Можно было попытаться свистнуть парочку-другую, но, как говорилось ранее, большинство из них выросли в камень и сниматься не хотели. Наконец Михелькин наткнулся на этот браслет с разъемом и теперь стоял в молчаливом раздумье. Брать или не брать? Факел потрескивал, бросая на суровое каменное лицо оранжевые блики. Девушка была жива и даже относительно здорова. Судя по всему, с ребенком тоже было все в порядке. Это радовало. Все прочее огорчало. Положение было незавидное, находились они где-то под землей. А Михель числился теперь предателем и дезертиром. При поимке его ждала в лучшем случае виселица, а в худшем... Она же только с предварительными пытками. Конечно, можно было снова сдать монахам девушку, но уж тут Михеля решил твердо. Ни за что. Ялка, если и поверила, виду не подала. Карл был настроен против, сгоряча хотел зарезать Михеля или прогнать, но Ялка заступилась за него, и Карл сдался. Кровожадность его, впрочем, наверняка была больше показная, нежели серьезная. Михель очень сомневался, что тот смог бы кого-то убить, хоть поначалу и струхнул, но Ялка почему-то доверяла этому уродцу. «С волками жить, по поволчьи выть», — рассудил Михелькин и безоговорочно принял лидерство маленького человечка. Все это попахивало бесовством, но Михель уже начал понимать, что у всего в этом мире есть как минимум две стороны, а люди склонны ошибаться. Он вспомнил, как полз в узком земляном проходе, как сдирал ногти, разгребая завалы, ибо не было никакой возможности развернуться, как задыхался и отмахивался от крыс и снова содрогнулся. Ни за какие деньги он бы не согласился повторить этот путь. Хотя, если подумать... Взгляд его опять остановился на браслете. Карл обещал к завтрашнему вечеру вывести их на поверхность — Но даже если так, что дальше? Им предстояло идти по стране. Куда? Михель об этом раньше не задумывался. Наверное, на север к реформаторам, в те провинции, которые уже под властью молчаливого. Но как? Кругом война, разбой, мародеры. Им наверняка придется прятаться, таиться, выжидать. А ведь надо что-то есть, во что-то одеваться. Наконец, беременная женщина не лучший странник. Ей потребуется молоко, ночлег, хорошая еда, возможно, повитуха. Все это стоило денег. У Михелькина их не было. Вряд ли они были и у маленького негодяя в грандиозных башмаках. О девчонке и вовсе говорить нечего. Так что же делать? Браслет был самое то. А если учесть, что гномы, по легендам, обожали чистые металлы, а не фальшивые сплавы, вроде Орайда или Симилора... Нет, это наверняка настоящее золото, чище пистольного и дукатного. А еще каменья. Михель аж вспотел. Если удачно продать, можно будет жить и путешествовать втроем не меньше месяца. Может даже раздобыть повозку. Когда наступит время оправдания, они будут уже далеко. Михель был уверен, что ему удастся переубедить Ялку. А всяким идиотам с крыши, которые пугаются собственной тени, можно и не говорить об этом. Михелькин решился, укрепил факел в трещине скалы, подлез под руку изваянию и принялся исследовать застежку. К его несказанной радости замочки оказались сколь надежны, столь же и просты. Михель поддел в одном месте, в другом подковырнул ножом, после чего браслет раскрылся, как ракушка, и упал в подставленную ладонь. Михелькин, простой крестьянин, в чьих руках никогда не бывало столько золота сразу, не рассчитал усилия и с непривычки чуть его не уронил, но удержал. Поднял повыше к свету факела и едва не рассмеялся от восторга и облегчения. Вот и все. И нечего было бояться. Нет никакого страшного проклятия, ни грома с молнией, ни горного обвала, ни потоков воды. Ничего. Михелькин завязал трофей в трепицу и спрятал под рубахой, чтобы чувствовать нутром. Попрыгал, проверяя, вылетит, не вылетит, и снова поразился, какой же силой отличался маленький народец, если мог носить такую тяжесть на запястье. Он озадачился, не посмотреть ли снова, вдруг найдется еще парочка подобных штук, и уже двинулся вперед, да вдруг почувствовал, что зацепился. Он рванулся раз, другой потянулся пощупать, и тут на плечо ему легла чья-то рука. Легла и придавила к полу тяжеленной хваткой, холодеясь сердцем, Михель обернулся и столкнулся взглядом с белесыми глазами старого седого гнома, что стоял на пьедестале там, где раньше была статуя. «Ай, халту, спокойно произнес гном, глядя на человека сверху вниз. Голос у него был густым, утробным, с А, кажись, такой у человека с ним бы не хотелось спорить. Ай, халту!» К стыду своему Михелькин ударился в самую черную панику. Завизжал и завертелся, как пескарь на крючке. Впрочем, с таким же успехом. Гном держал его крепко. Со стороны костра послышался крик Карла. «О, нет! Нет!» Тем временем дверь склепа с грохотом захлопнулась. Затем еще с большим грохотом упал медный таз. «Зачем ты это сделал? Зачем?» Михелькин обернулся на крик, увидел взгляд девушки, испуганный, усталый, полный безнадежного отчаяния, не опустил глаза. Стало тихо. «Я хотел как лучше», — прошептал он. Украденный браслет вывалился у него из-под рубашки и со звоном упал на каменный пол. Дальше события понеслись, как во сне, то быстро, то медленно, но, главное, никто ничего не соображал. То есть не соображали Ялка и Михелькин. Карл выскочил вперед и попытался объяснить, договориться, жестикулируя и путая слова, но все его попытки оправдаться были безуспешны. «Что ты там лопочешь?» — поморщился ограбленный гном, переходя на людское наречие. — Коль не ведаешь Горина, реки на Вестроне, ты человеческий заморж, полукровка, жалкое подобие Тангара. Понеслось. До этого момента Ялка его понимала, и Михель тоже. Потом пошли ругательства. Старый гном говорил то ли на старом гальском, то ли на каком-то варварском наречии, которое наверняка было в ходу среди людей лет триста тому назад. Казалось, этот диалект состоит из перемешанных фламандских, германских, скандинавских слов, звучавших на французский лад. Все было узнаваемо, но очень непривычно, да и значение многих слов наверняка за это время поменялось. Девушка понимала с пятого на десятое, но это было лучше, чем гортанный хрип, который гном так гордо именовал Тонгорином. Карл здесь оказался не на высоте. Вконец ошалевший Михель сидел на полу и пытался вспомнить все, что он знал об этих существах. Язык не поворачивался назвать ожившего гнома и истуканом или статуей. Да, его кожа была серого оттенка, мало отличалась в этом смысле от камня. Он двигался медлительно, рывками. Только это, верно, было следствием столетней неподвижности. Что да, то да. Гномы всегда были немножко големами. И теперь можно было убедиться в этом воочию. Тем временем старый гном вроде как выдохся. Он уже не говорил, не ругался, просто сел на опустевший постамент и молчал, задумчиво глядя то на парня, то на девушку. «Ты!» — вдруг сказал он, сдвинув густые брови и глядя на ялку. «Подойди!» Звякая цепью топстала, опасливо приблизилась и сделала к Никсон. Гном был ниже ее, почти на две головы, но выглядел грозно и внушительно. «Простите нас, господин, сказала она. Михелькин вернет вам браслет, он не хотел. Да ну, а что же он тогда хотел? Я вижу, люди совсем не меняются. Так же охочи до чужого добра и так же лживы, как раньше. Какой нынче год? Ялка назвала. Гном хмурился, разглаживая седую бороду. Не так уж много времени прошло. Задумчиво сказал он. Вероятно, это потому, что — Как тебя звать? — Иоланта. — Может быть, ты лучше этого столопа знаешь, кто там наверху, с кем воюет? Ялка попыталась объяснить и сразу запуталась. Была ли война? Формально нет, но по сути, чем это было, как не войной? Усмирением восставших областей... Бред какой-то. Слово за слово в своем рассказе она упомянула имя травника. К ее удивлению, старый гном сразу скинул голову «Как ты сказала?» — прищурился он. «Жуга?» «Да». «Хм, продолжай». Наконец она закончила. Однако гном не отпустил ее еще минут, наверное, десять, всматривался в девушку, будто она была стеклянная, а он что-то видел у нее внутри. Казалось, он забыл про Михелькина. Наконец он тряхнул головой и шумно вздохнул, словно кузнечные мехи растянули. «Твой приятель курит?» — спросил он. — Я... не знаю. Тут подскочил Карл и суетливо зашарил по карманам. Через минуту он уже протягивал ему набитую трубку и уголек. Старый гном принял ее и некоторое время курил, окутанный облаками табачного дыма. Маленькие глазки его мерцали при каждой затяжке, как угольки, отражая трубочный огонек. Ялка по-прежнему стояла перед ним, боясь шевельнуться. — Что ж... — сказал, наконец, старый гном. — Ты рассказала интересную историю. Ради этого стоило проснуться. — А теперь слушай меня. И ты тоже слушай, — указал он трубкой на Карла. Тот поспешно закивал. — Я позволю вам уйти. Не спрашивай, почему, есть причина. Можете считать, вам просто повезло. — Спасибо. Пылка поблагодарила его девушку. — О, спасибо. — Не благодари меня. Остановил ее гном. Он помедлил в нерешительности, потом продолжил. «Дочь человеческая, я вижу в тебе странное, какой-то дар, но не могу его понять. Потому я отпускаю вас. Пускай лис сам разберется». У девушки перехватило дыхание. «Вы вы знаете лиса?» «Да», — ответил гном, прикрывая веки. «Однажды я встречал его». «Мое имя Севелон». «Запомни это, девочка!» Карл ахнул и уронил трубку. Нагнулся за ней. Видимо, сейчас произошло что-то необычное. Но суть его от ялки ускользнула. Гном тем временем повернулся к Карлу и указал на парня и девушку. «Выведешь их на поверхность и сразу возвращайся. Слово я тебе сказал. И поторопись, у нас есть дела, более достойные тангара, чем лазание по крышам и дурацкие фокусы». — Все, — я сказал, — а теперь уходите. Ялка замешкалась. — Ну, ваш браслет... — А, драупнир, оставьте его себе. Ялка ничего не придумала, кроме как сделать еще один торопливый реверанс. Кандалы снова звякнули, старый гном нахмурился. Казалось, он только теперь обратил на них внимание. — Это так и надо, чтобы ноги были скованы? — спросил он. Сама формулировка вопроса поставила девушку в тупик. — Что? — простерялась она. — А, нет, конечно, нет. — Тогда зачем это? Кто это сделал? — Это монахи ее заковали, — торопливо сказал Карл. — Я же рассказывал. — Монахи? Почему ты не снял их? — Я... — Карл сглотнул. — Я не умею. — Не умеешь? — поразился гном. Позор на мои седины! До чего дошел мой народ? Он встал и обмахнул пыль с каменного постамента. Подойди, девочка, сядь сюда. А ты несчастный, смотри и учись. Ялка безропотно позволила себе усадить и протянула ногу. Севелон опустился перед ней на одно колено, словно рыцарь перед посвящением, взял ее ногу в свои широкие жесткие ладони и принялся ощупывать браслет. В висках у девушки стучали молотки. Она ничего не соображала, только чувствовала исключительность момента. — Не пытайся идти напролом, — поучал старый дворок. — Почувствуй железо, поговори с ним. Мы, тангары, с железом в родстве. Пробуди его память. Пускай оно припомнит, как плавилось в горне, как дремало в толще скал. Ты хоть когда-то с железом работал? «Ищи слабое место. Вот так, вот так. Уп!» Ялка так и не поняла, что он сделал. Ей показалось, гном просто просунул под железное кольцо свой крепкий узловатый палец, сделал короткое движение, и браслет порвался, словно был из воска. Михелькин на той стороне пещеры вытянул шею и вытаращил глаза при виде подобного зрелища. Челюсть его отвисла. «Ух ты!» рванулся Карл. Глаза его загорелись. «А, -а, -а можно я?» «Не сейчас», — остановил его Савилон. Таким же легким движением он разломил второй браслет и бережно положил кандалы на пол. «Пускай лежат, потом попробуешь. А сейчас собирайтесь, вам пора. Да, вот еще что». Он достал откуда-то, ялки почудилось, что прямо из камня, пригоршню серебряных монет и без счета высыпал их все в подставленную девичью ладонь. «Мой драупнир вы не сможете сразу продать», сказал он. «Так что вот вам на первое время. Все, идите. Мне нужно подумать». Больше он не сказал ни слова, словно потерял к людям всякий интерес. Так и просидел до самого ухода, лишь кивнул, когда Михелькин и Ялка подошли к нему поблагодарить и попрощаться. На сей раз идти было легко, даже приятно. Ялка чувствовала, что дело не только в снятых цепях. Новый ход был просторным и сухим. Свод не опускался, пол был ровный, камешки не попадались под ноги. Она шла второй, придерживая одеяло. Позади нее был Михелькин, а впереди Карл прокладывал дорогу и болтал безумолку. Его несуразные башмаки громко топали по каменному полу. «До сих пор не верю. Он сказал тебе свое имя». — говорил он, не оглядываясь и светя перед собой фонарем. — Двороги никому не говоря своих имен. — Видно, чем-то ты его потрафила. — Куда мы идем? — Куда-то на поверхность. Я не знаю, где мы выйдем. Это гномья тропа — блуждающий путь. Самая короткая дорога куда угодно. Она открывается только избранным. Елка нахмурилась. — Как же она открылась нам? Мы разве избранные? Севелон сказал мне слово. Они шли и шли, устраивая недолгие привалы, чтобы перекусить, выпить воды и дать ногам отдохнуть. Стены туннеля стали другими, хоть Ялка не сразу заметила отличие. Границ сперва сменился серым сланцем, затем стали появляться более светлые слои, и, наконец, весь монолит побелел. Елка провела по ней ладонью, и та сразу испачкалась. «Мел!» — сказал Карл, обернувшись на шорок и увидев ее движение. — Здесь раньше было море, а уже совсем не глубоко. И вправду, коридор все время шел вверх. — Разве мел бывает там, где море? — Конечно. Мел и всегда остаются, когда море уходит. Идите за мной. Они шли уже часов, наверное, пять. Ялка устала и пропустила момент, когда стены стали ровнее. Тут и там стали встречаться следы обработки. Еще немного и потянуло свежим воздухом. Карл обернулся и расплылся в улыбке. Шагай веселей, кукушка, выходим. Однако радоваться было рано. Магия гномов, видимо, уже не действовала. Еще час или два они блуждали в лабиринте темных штолен. и наклонных штреков поднимались по старым деревянным лестницам, ступеньки которых ломались под ногами, пока, наконец, впереди не замаячил неровный синий лоскут неба с редкими мерцающими звездочками. Снаружи наступал вечер, и Ялка и Михель вздохнули с облегчением. «О, ну так вот мы где!» — воскликнул Карл, первым выбравшись наружу и осмотревшись по сторонам. Айда да Севелон! Это же старые зелонские карьеры!» Тут все заброшено, поэтому ничего не бойтесь. Михелькин и Ялка стояли, пошатываясь, опьяневшие от свежего воздуха, и держались друг за дружку. — И куда нам теперь идти? — Вон огни светятся, видите? — Карл указал рукой. — Там трактир и хутор. Туда идите. Я бывал там. Не дурное пиво и не глупый хозяин. А теперь прощайте. — Постой, куда ты? — Севелон велел вернуться. «Значит, я должен вернуться. Я же гном, кукушка. А для гнома слово старшего — закон». Ялка помедлила. «Мы еще встретимся». «Кто знает», — сказал Карл. Он развернулся и исчез в старой шахте. Оба долго смотрели ему вслед, пока огонек его фонарика не затерялся в темноте. «Ну что?» — неловко сказал Михель. «Пойдем?» «Я боюсь», — призналась Ялка. «Ялка». Налетевший ветер взметнул ее в войлочную юбку. «Вдруг насыщут. Михелькин издал смешок. «Во всяком разе не здесь», — сказал он. «Среди людей новости так быстро не расходятся. А здорово все вышло. Как это у тебя получилось так задурить ему голову? Старый пень не только браслет не забрал, еще и серебра отсыпал. Во как! Ай да мы! Знай наших!» И он позвенел монетками в кармане. «Угомонись!» Сердито сказала Ялка, подобрала юбку и, не обратив внимания на протянутую Михелем руку, стала спускаться вниз по тропинке. «Эй, ты что?» — растерялся Михелькин и двинулся следом. Быстро темнело. В темноте было трудно определить расстояние. Они шли и шли, а огни, горящие в окошках постоялого двора, словно и не приближались. Вокруг были старые польдеры, превратившиеся в пустоши. Песчаные проплешины сменялись редкими островками зеленой травы. Под ногами все время попадались сухие колючие кочки. Пахло мелом, солью и сухим песком. Они шли в полном молчании и только ахнули одновременно, когда из темноты им навстречу выступила фигура человека. «Ох», — сказал человек, отступая назад, — «простите, если напугал вас, юнгфрау. И вас тоже, юнкер, кто вы?» Мы... — Михелькин гулко сглотнул. — Мы странствуем. Нам сказали, здесь есть постоялый двор. — Пискалас. Я как раз иду туда. Я прогуливался по дюнам. Люблю, знаете ли, прогуливаться перед сном. Так мне вас проводить? Михелькин нерешительно почесал в затылке. — Пожалуй. Человек снял берет и раскланялся, рассыпав по плечам снежно-белые волосы. Затем выпрямился и всмотрелся девушке в лицо. Ялку пробрали мурашки от пронзительного взгляда его синих глаз. «Совсем как у травника», — подумала она. «Зовите меня Ван Хорн», — сказал Беловолосый. «Я к вашим услугам». Сусанна пробудилась рано и, не обнаружив рядом травника, запаниковала. «Что тут сказать? Одинокая девчонка, затерянная в польдорах между двумя городами, незавидная доля». Костер давно погас. Девахи в мужском платье и ее собаки тоже не наблюдалось. В пешем путешествии может случиться всякое. Голод, зной, промокшая одежда, стертые ноги. Но нет ничего более мерзкого, чем заснуть у костра и проснуться утром задубевшим, мокрым от росы возле горки остывшего пепла. И солнце еще не взошло, и одеяло уже не спасает. Хорошо, коль ты бывал и странник, и проснулся раньше, чем окоченел. А нет, весь мир покажется ужасным. На душе темно и муторно. Утро тянется и тянется, а обогреться невозможно. Примерно это чувствовала девочка. Ей повезло, что, уходя, Жуга накрыл ее плащом поверх одеяла. Если бы не это, Сусана проснулась бы раньше. Чтобы по-настоящему согреться, нужен был костер. А развести его без кремния и огнива Сусана не могла. Зала была сыра. Девчушка поворошила ее, но не нашла живого уголька. Сусана вскочила и заметалась. Бросилась туда-сюда, бежала вокруг стены, набивая пятки об остывшие покрытой росой серые камни. Потом вернулась надеть башмаки и набросить плащ. И, наконец, додумалась взобраться на вершину старого холма. Ее трясло. Пальцы не сгибались, в голове царила муть. Тело требовало движения, разум подбирал остатки сна. Компромисс между этими желаниями был ужасен, но альтернативы не было. Пришлось терпеть. Суса напомнила, как ночью просыпаясь, она всякий раз видела травника, сидящего у костра. Он говорил о чем-то с той девицей, амазонкой, чья огромная и страшная собака лежала подле и прислушивалась. Потом, когда пришелица уснула, лежа головою на его коленях... Травник так и просидел всю ночь, о чем-то думал, ворошил в костре прутом и всякий раз кивал Сусанне. Спимал все спокойно. И Сусанна засыпала. Он был рядом, он не спал, он никуда не делся. Только это было ночью, а теперь она была одна. От счастья это было даже хорошо. Вчерашние события ее не успокоили, наоборот, еще сильнее напугали. сероглазая деваха с бешеным прищуром, что сперва была врагом, а стала как бы другом, и ее собака, так похожая на волка, но с глазами как у человека. То, что они исчезли, было хорошо. То, что вместе с ними исчез и травник, было ужасно. Что же это, что же? бормотала она, карабкаясь по склону и оскальзываясь на молодой траве. Окоченевшая и полусонная с отбитыми коленками с землей под ногтями, Сусанна наконец достигла вершины и отсюда сразу увидала травника. Жуга стоял неподалеку, с той и другой стороны холма, возле большого камня, опирался на посох и что-то разглядывал. Туман, который поутру уполз в низину, почти до пояса скрывал его фигуру. Ветерок трепал его волосы и рясу. Сусанна чуть не рассмеялась от облегчения. Ей захотелось сразу же его окликнуть — Но она передумала и вместо этого осторожно начала спускаться. Склон здесь оказался круче. Высоченная трава скрывала ямины, обломки и бугры. Жуга стоял один, но трава не успела подняться, и было видно, что к камню от холма тянулись две дорожки. Девочка прокладывала третью и только потому обратила на это внимание. Башмаки скользили, подол юбки намок и тяжело хлестал ее по ногам. Царила полная тишина, лишь где-то вдалеке лениво цвиркала какая-то печуга. Сусане казалось, что она крадется тише мыши, но уже на полпути жуга, стоявший к ней спиною, обернулся и теперь спокойно ждал, когда она приблизится. Проснулась. Не то спросил, не то констатировал он и виновато улыбнулся. «Я не хотел тебя будить». «Я испугалась», — призналась Сусана и закашлялась, прочищая горло. За ночь ее голос сел. — И замерзла, — добавила она. — Развела бы костер. — У меня огнива нет. Почему ты ушел? Это из-за той девушки? Из-за той девушки, да? Лис не ответил. Упрятал лицо под капюшону, сунул руки в рукава. Повел плечами. Без плаща холод и сырость пробирали насквозь. Так было нужно. Глухо сказал он, не отводя взгляда от камня. — Я не хотел тебя расстраивать. Прости. Тем временем Сусану разобрало любопытство. «На что ты смотришь?» — спросила она, кутаясь в одеяло и подходя поближе, и остановилась. «Ой, тут что-то нарисовано. Что это? Какие-то буквы?» Камень был неровный, серый, с трещиной, с юга нарос огромный муравейник. Передняя сторона была стесана и сплошь покрыта знаками и рисунками. «Руны», — сказал травник, — «это рунный камень». «Для чего?» «Не знаю». Он пожал плечами. Их когда-то ставили норманы. Сусана содрогнулась. «Викинги — Викинги? — замирая, спросила она. — Нет, вряд ли. Поселенцы, наверное, это было давно. А... — А зачем они их ставили, эти камни? — Я не знаю. Может, так они обозначали границы между владениями. А может, под ним похоронен какой-то герой. Или это камень, скрепляющий клятву или договор. А может быть, тут просто приносили жертвы. Жертвы? Угу. Смотри, многие руны нарочно отбиты. Это из-за христианства. Он очень старый. Норманы поклонялись своим богам. Хотя нет, погоди, жертвенные камни у них были ниже и шире. Вот такие примерно. Он показал руками. И откуда ты только все это знаешь? поразилась девочка. Да вот так получилось, что знаю, с непонятной грустью ответил травник и улыбнулся. Пальцы его трогали шероховатости камня. У меня был друг когда-то, он немного научил меня в них разбираться. Он был викинг? Нет, варяг, связанный клятвой. Я не знаю, где он сейчас, да и он бы тут не разобрался. Много рун сколото, я просто не могу их сложить в слова. Хотя вот здесь, вот это, например, жуга ткнул пальцем. Тут сказано, что резал их человек по имени Худин или Хугин, Гебо и Дагас, руны Г и Д, написанием схожи. И он был Эриль, заклинатель рун. А здесь начертано, что камня не касалось железа. Он, должно быть, выбивал их камнем или костью. А вот эти три руны — знаки удачи. Нет, это не жертвенник и не могильный камень, а это... Хм... Пока они так разговаривали, верхушки тополей осветились... Еще минута, и край солнечного диска показался из-за горизонта. Остатки мрака прыснули и затвердели тенями. Свет разливался вокруг, старое ленивое красное солнце медленно выползало, словно выкатывалось на бескрайнее пространство плоских польдеров. Будто ему в эту ночь тоже довелось спать на холодной земле, и у него под утро все отмерзло. Но шли минуты, солнце поднималось выше, становилось бодрым, желтым и слепящим. Занимался день, не пасмурный, как всю неделю до того, а по-настоящему летний. Туман пополз, потом потек, потом стремительно шарахнулся во враг. Кровь быстрее побежала по жилам. Сусана почувствовала, что оживает, да и травник приободрился. Эти несколько минут они молчали, глядя на восход, словно исполняли некий ритуал. А жуга, как трогал выбитые в камне руны, так и остался стоять, положив ладонь на замшелый валу. Эту кто-то вырезал совсем недавно, — вдруг сказал он, трогая корявую руну нацарапанную сбоку. — Совсем недавно. Хм. Он опустился на колени и ощупал землю возле камня. Вынул нож и стал копать. Не прошло и двух минут, как лезвие стукнуло от дерева. Жуга разгреб рыхлую землю и извлек шкатулку. Внутри обнаружились порядочная горка самоцветов без оправ, серебряные нити и какая-то мелочь. «Фриц — Фриц! — воскликнул травник. — Вот тьфе, на! Так он здесь был! — Что это? — спросила Сусанна. — Клад? — Привет из прошлого, — сказал Жуга. — А может, из будущего? В кустах, росших неподалеку, вдруг раздался треск, затем протяжный крик. Сусанна взвизгнула, жуга поморщился, знаками приказал ей молчать, и та послушно закивала, зажимая рот ладошками. И еще через мгновение из переплетения ветвей, как болт из арбалета, вырвалась стремительная птица, набрала большую высоту и принялась описывать размеренные резкие круги в синеющем без единого облачка небе. Чи, ястреб. Жуга не уходил, стоял и ждал. Ждать пришлось и Сусане, но уже через минуту стало ясно, кто кому виной. Из кустов вышел человек. Сусана содрогнулась, ахнула, не сдержавшись, спряталась травнику за спину и оттуда наблюдала за приближением незнакомца. Это был тот самый наемник, второй из тех, которые похитили ее из города, холодноглазый и сверловолосый Рудгер. Она узнала его сразу. Хотя сделать это было нелегко. Он двигался рывками, словно кукольный плесун. Хромал и горбился, кренился на один бок. На мгновение девочке показалось, что ему непривычно идти на двух ногах. Да и сам вид его внушал, если не страх, то омерзение. Кожа была в пятнах, будто в лишаях. На голове среди волос зияли непонятные проплешины. Глаза блестели, словно у припадочного. Наконец он подошел вплотную и остановился. «Здравствуй, Рудгер!» — тихо, даже как-то виновато произнес Жуга. «Ублюдок!» — скорее прорычал, чем выговорил тот вместо ответа. «Сволочь, тварь! Скотина, недоносок! Я тебя убью! Как ты посмел?» Он скрипел зубами, пальцы его серые с обломанными желтыми ногтями. Все время сжимались и разжимались. Казалось, он с трудом сдерживается, чтобы не броситься на травника и не вцепиться ему в горло. Жуга, как бы, между прочим, перебросил посох из одной руки в другую и стряхнул с головы капюшон. Успокойся, сказал он. Перестань орать. Девчонку напугаешь, ей и так пришлось нелегко. Если хочешь говорить, идем к костру, а если нет. Глаза наемника встретились с глазами травника синее против синего. Рудгер прищурился и подобрался. Я б тебе горло разорвал, когда б не зерги. Рявкнул он ему в лицо. «От меня ты ничего не утаишь, я все знаю. От нее разит тобой, твоим поганым семенем!» Травник поджал губы. «Я не собирался ничего утаивать, она...» «Она моя!» — Взревел наемник. «Не смей ее касаться, слышишь? Ты паршивая облезлая лиса, не смей!» Мышцы Рудгера время от времени чуть вздрагивали, словно не могли лечь на место. Теперь, когда он был рядом, Сусанна чувствовала, как от него воняет мокрой псиной. На его коротком фламандском калете спереди над самой пряжкой кожаного ремня зияли две прорехи, а точнее два разреза, один чуть выше другого. И точно так же, как у девушки в зеленом, ткань вокруг и ниже заскорузла от крови. Зрелище было кошмарное. Не мудрено, что Сусанна этого не выдержала – Чувства оставили ее, и высокая трава, пружинистая мягко приняла в объятие легкое девичье тело. На мгновение сделала снимая сцена, затем травник нагнулся, положил посох на земь и поднял девушку на руки. Чуть подбросил ее, подхватывая поудобнее, и обернулся к Рудгару, который смолк и теперь растерянно топтался позади, не зная то ли броситься в атаку, то ли продолжать себя накручивать. «Идем, Рудгер, сказал травник, — «идем». — Нам надо многое обговорить. Я несколько ночей не спал, у меня ум за разум заходит. Не хочу наделать глупостей. Идем к костру, и будь добр, возьми посох, у меня руки заняты. — Я тебе не пес, чтобы таскать по носку. — взорвался Рудгер, но в голосе его уже не чувствовалось прежней уверенности. И я не разговариваю с врагами. — Я не враг. — устало произнес Жуга. — По крайней мере, тебе. Белый наемник поколебался и не стал нападать. Старый холм медленно приближался. «Как вы нас отыскали?» — спросил Жуга, не оборачиваясь. Рудгар фыркнул глухо, утробно, как собака. «Волк и ястреб найдут кого угодно», — сказал он. «Кабы не дождь, мы бы догнали вас раньше». «Понятно. Позволишь мне рассмотреть твои глаза?» «Еще чего? Зачем?» На «Они у тебя такие же, когда ты другой. Я никогда подобного не видел. Так что...» «Позволишь? Нет?» Рудгар долго молчал. Под кожей на его лице ходили желваки. «Кто я?» — наконец спросил он. «Кто мы теперь?» «Не задавай дурацких вопросов». Не замедляя шага, сказал Жуга, хотя в словах его было больше горечи, нежели сарказма. «Ты человек, вы оба люди. Никто другой такой глупости над собой не сотворил бы». Рудгар не ответил. «Два человека шли, рассекая травяное море. Хищная птица смотрела на них с высоты. Отсюда ей было видно, как из леса вышла лошадь рослая соловой масти. Вышла, осмотрелась, прянула ушами и неторопливо зашагала следом за людьми. Птица камнем пала вниз, раскрыла крылья, села на луку седла и с яростной энергией принялась чистить перья. Баранина на углях шипела, брызгала жиром и источала умопомрачительные запахи. Перед готовкой Шольц натер ее солью и перцем, вывалил в каких-то травках, в семечках укропа, спрыснул уксусом. Что да, то да. Глюкауф и Оган знал свое дело. Золтан сглатывал слюну. Их было только двое у костра. Маленький отряд с недавних пор размежевался. Монахи расположились далеко в стороне, там, где никто не мог им помешать. Они чурались мясо, питались хлебом и латуком, и вели неспешную беседу. Костерок их еле теплился. С другой стороны полал костер солдат, троих оставшихся, Родригеса, Хосе Фернандеса и Кипера. Где-то между ними подъедался полуумный Смити. Бритву ему доверять опасались, и голова у него помаленьку обросла по кругу. Так что ранее Лысина стала напоминать Танзуру. Одежда у него была мирская. Снова все были в пути, и снова всех вела дорога, будто не случилось отдыха в монастыре. Да и какой это был отдых, если вдуматься. Отдых длился первые три дня, а потом настала скука, а потом раздра и беготня с пожаром и стрельбой. Вот и сейчас они выехали засветло и спешно. Брат Себастьян, брат Томас, два стражника, десятник и Гонсалес, чья аркебуза заехала в обозе, а сам он сделался меченосцем. Маленький отряд пополнился тележкой вторым конем, принадлежавшим Золтану. А до того Гарлибекскому палачу, но ну и только. Алехандро Эскантадес и три его товарища остались лежать на монастырском кладбище под четырьмя одинаковыми католическими крестами. Настоятель монастыря, снаряжая отряд дорогу, предложил взять проводников в лице кого-нибудь из братьев, но Себастьян отказался. — Мы не заблудимся, — сказал он, — и не нуждаемся в защите, но все равно примите мою благодарность за это предложение. — Пакс в брат мой, я не забуду ваше содействие, следствию и вашу доброту. Абат поклонился в ответ «Пакс в и ворота за ними закрылись. Животные шагали бодро. За время, проведенное на монастырском подворье, они повеселели и заметно раздались в боках. В жизни и в быту бернардинцы придерживались строгости и аскетизма, не балуя себя сытостью и разносолами, но рабочую скотину содержали в лучшем виде. Все время, проведенное на монастырских пастбищах и в монастырских же конюшнях, ослы и конь исправно получали полную мерку овса и охапку доброго сена. Животные, как уже было сказано, шли резво, но и люди не отставали. Дороги близ монастыря были великолепные, часть даже вымощена деревом. И Если б не жара, путь был бы в удовольствие, а к ночи стали на большой привал. По дороге попалось несколько трактиров, но из-за жары припасы портились, ночь обещала быть теплой, и брат Себастьян решил не тратиться на стол и кров, расположились возле маленького леска. Мануэль Гонсалес пребывал в рассеянном расположении духа и обычно перед трапезой куда-то уходил. Золтан мог только догадываться, зачем он это делает, но думал, что это как-то связано с мечом. Может, он молился ему, а может, проводил каждый вечер в бдении над оружием, как рыцарь перед посвящением. Он спал не больше четырех часов, вставал с рассветом и ложился позже всех, Глаза маленького аркибузера теперь всегда сияли отцветом почти религиозного экстаза. «Я что-то не возьму в толк. Что мы теперь-то здесь делаем, а?» — попросил у Хага Шольц, переворачивая полоски скворчащего мяса. Лопаткой ему служила длинная железная штуковина из арсенала пыточного мастера, которой отгибали кожу и сдирали жир при прижигании железом. Это обстоятельство могло подпортить аппетит, Но Золтан рассудил, что этакий цинизм вполне и даже более чем допустим для палача. Лис убежал, рассуждал тем временем Иоганн. Так, так. И девка испарилась. Хють, и нету. Сбежала, нет, неважно. важно. то, что мы не можем ей теперь ничем помочь. Не можем, а? Не можем. Так какого черта? Брат Себастьян потребовал, чтобы мы с ним ехали. Вот мы и едем. и что с того, что монах потребовал, чтобы мы с ним ехали? Что с того? Он-то думает, что вы на самом деле гермисбах, Но вы же не Мисбах. Значит, наше дело теперь сторона. Мы сто раз могли удрать, да и сейчас еще не поздно, бросить эти сундуки с железками, распрячь осла и ходу, как в старые времена. Ни одна ящейка не догонит, а? А то пока мы здесь за морозим, там моя корчма, поди, совсем уж развалилась». — Говори потише, дважды в день. Хак покосился на солдат, но у них как раз поспела каша, и они всецело были заняты едой. — Говори потише, ведь об этом знает только Мануэль. Для остальных мы по-прежнему палач с помощником. — Да, чертов мальчишка пока молчит, — признал Иоганн. — Даже не пойму, чем вы его так подкупили. Сам стал не свой, как подменили. В глаза не смотрит, только вверх. Говорит загадками, бормочет что-то. «Знаете, как он вас называет, когда со мной говорит? Рыцарь Сарацин. О, как! Не больше, ни меньше. И вздыхает так почтительно, почтительно. А как орал, чтоб всех зарежет. Ох, не приведи, Господь, как ляпнет что-нибудь такое своему бенедиктинскому попу или его служке. И пропали наши головы. С чего все это, а? Зачем ты спрашиваешь? Может, ты меча не видел? Отчего же видел?» Меч потом как будто стала чашка, а потом опять меч. Ну, так и что ж, с вами я еще и не такое видывал. Мало ли у вас в запасе колдовских штучек. Чего ж тогда ты на колени падал, а? а чтобы подыграть вам, вот и падал. Опять же, снизу нападать подручнее, Известно дело, снизу-то любой противник мягче. Я же не виноват, что он захал. Ах, градаль, градаль. Тут бы мне и дать ему подых. да вы меня остановили. «Ты, и Аган невежда и болван!» — усмехнулся Золтан. «Не знаешь рыцарских легенд, вот и гадаешь. А этот парень бредит ими». «Ну и что, что бредит? Насколько мы можем ему доверять?» «Безраздельно можем. Пока парень уверен, что у него в руках святой Грааль, мы можем из него веревки ведь он только благодарен будет». «Градаль, Градаль!» — пробурчал Аган. «Что это за Градаль такое, о котором вы толтычите все время?» Меня сказать, по-честному, все эти сказки мало трогают. Мое дело кружки до да тарелки. Это когда-то, лет пятнадцать тому назад, я мог такой чепухой себе голову забивать. Когда по горам из-за зарства скакал, как козел, А о кубышке не думал. Ну, так по молодости всяк не дурак рискнуть. Золтан Хак откинулся на снятое седло и задумчиво посмотрел на огонь. — Нет дважды в день. Это не штучки, — сказал он. «А если и штучки, то не мои, и парень ближе к истине, чем ты считаешь. Это гномский меч, старинный, очень необычный. У него своя история. Ты помнишь травника?» «Травника? Спаси Христос! А как же? А чего?» «Так вот, это когда-то был его меч. Потом, когда монахи разыскали лиса и всадили ему пулю в грудь, парнишка взял меч, как трофей. А Хрис меч непростой, признает не каждого». «Ага, так-так-так». Иоганн заинтересованно подался к собеседнику. «Я от вас уже слышал что-то такое. Дайте угадаю. А вы хотите, значит, сказать мне, будто этого парнишку, этого задохлика-испанца меч признал за своего?» «За своего или не за своего, не знаю», — откровенно признался Хак. «А вот то, что он его слушается, в том нет сомнений. Правда, есть одна загвоздка. Если меч меняет форму и становится другим, на это у него есть свой резон». И травник худобедно с этим мог справляться. Мы же оба видели, как меч стал чашей. Вряд ли парень мог того желать. Мечтал, быть может, как шкаляра деве, но желать... Навряд ли. Парнишка возмечтал добыть грааль, святую чашу, самую таинственную христианскую реликвию. Меч предоставил ему такую возможность. А это значит, меч ведет свою игру, угадывает тайные желания, чтобы подтолкнуть нас в нужную сторону. «В какую? В какую?» — задумался Золтан. «Знать бы, в какую? Я даже не уверен, что клинок на нашей стороне». «Послушайте, господин Золт... То есть... Что я говорю? Господин Мисбах!» Иоганнес вновь перевернул жаркое. «Что он вообще затеял, этот лис, а? Помнится, вы с ним каких-то детей поминали. Может, все-таки расскажете по старой дружбе, а?» «Да рассказать-то можно». Медленно, нехотя, ответил Хак, только смысл. Поймешь ли, я и сам почти ничего не понимаю. Вот скажи мне, Аган, у тебя есть мечта? Как-нибудь, знамо дело есть. Чтобы корчма не разорилась, чтобы денег больше было, да здоровья Бог дал, да чтобы дети на ноги встали. Нет, это-то само собой, а в целом по жизни о чем ты мечтаешь? Иоганн и Аган сфыркнул. — Да когда мечтать-то? Только и думаешь, где подешевле купить, да подороже продать, чтобы не разориться. Да. Хак повернулся на другой бок и вздохнул. Как измельчали людские желания. Никто уже не мечтает о мировом господстве. Никто не хочет стать тираном или освободителем. Никто не мечтает о полете или о том, чтобы дойти до края мира, или океан переплыть, или господень гроб отвоевать. — Ну, этого хватили. — Это пусть и короли, да императоры об этой дурной мечте мечтают. У них на это время есть и деньги. А мы люди простые, университетов не кончали. Нам про это думать грех. — А если бы не грех, тогда о чем бы ты мечтал? — Да не знаю я, — поморщился Иоган. Нашли тоже о чем спросить. Когда был молод, ветер в голове гулял, только и думал, что всю жизнь как будто небо, звезды, горная тропа да караван с шальным товаром. Вот и жизнь. Вечером вино и песни у костра, Ночью девка и любовь, Под утро снова караван и дальняя дорога. Пусто в животе? Плевать. Моль в кошельке? Плевать тем паче. Как пришло, так и ушло. Завтра снова заработаю. Моя удача, девка тертая, Приходит дважды в день. А только все, кто так же думал, Теперь на виселице или с пулей в голове В земле гниют. Так что все это чепуха, Все это лет до двадцати, А там, коль повзрослеть сумел, так поумнеешь и начнешь об жизни думать, а не об мечтах дурацких. Дом, семья, детишки, деньги — вот настоящие мечты. А вы все про какие-то океаны, градали. Золтан ехидно прищурился. — Что ж ты в таком разе за мной увязался, а? Сидел бы дома, разбавлял вино, да набивал мошну. А так, от чего ушел, к тому пришел. Так получается? — Ну что ж, — признал Иоганн. Оно, быть может, тут вы правы. Захотелось вспомнить молодость, на звезды поглядеть и все такое. Можете считать, что так и есть. Да только понял я, что и мечты тогда были пустые, и дней тех не вернуть. А посидеть у костерка, венца попить, мяса поджарить, а при случае кому-нибудь по репе настучать – все приключение. Вот только не пойму, к чему вы клоните, куда ведете. А я вот долго думал насчет того, чего бы я хотел. Хак задумчиво поднял глаза в темнеющее небо. «Я ведь не рассказывал тебе, а между тем моя судьба тоже не сахар. Вышло так, что я мальчишкой знался с гномами и спер у них игрушку, золотой биток. Пустяк, но два роги обидчивый народ. Они не стали мстить, отпустили меня, но что-то сделали со временем. И я выскочил наружу лет на двести позже, чем вошел. «Да ну!» — изумился Иоганн. — Быть того не может. Неужто не врете? Хотел бы я соврать. Так вот, я только после понял, как все изменилось. Был один мир, стал другой. Когда я попал под землю, Италия была лоскутным одеялом. Все дрались и грызлись между собой. Один город против другого воевал. На императора чихать хотели. А сегодня все говорят о едином италийском государстве. Тоже Испания, Леон, Кастилия, Арагон... Все в прошлом. Уже и Португалию хотят к себе присоединить. А я скитался, я перебирался из королевства в королевство, из страны в страну. Был у турок, в Трансильвании, потом в Нидерландах. И везде одно и то же. Кто раздроблен, тех и бьют. И часто думалось мне, вот бы всем собраться вместе, да вломить испанским сволочам. И чтобы не было ни Фландрии, ни Зеландии, ни Ганегау, ни Намюра, ни Брабанта, ни Галдерланда. не всех прочих, а была бы одна Голландия. Не пальцы, а кулак, чтоб дал и сразу насмерть. Чтоб, наконец, здесь можно было жить и заниматься делом, и спокойно встретить старость, не опасаясь, что придет какой-нибудь толстопузый священник, утопит твою дочь, как ведьму, сына заберет солдаты, а тебя сожжет, как геза и бунтовщика, только за то, что у тебя есть лишние флорины. Когда началась война, мне показалось, так оно и будет». «А вышло как?» «А как. Боятся люди. Не хотят. Сколько лет уже воюют, а все тоже». «Да», — признал Иоганн. «Мечта, что надо. Только это выхватили. Вы бы вы еще Балканы вздумали объединить, скажем, Черногорию с Албанией. Или уж сразу с Грецией. Фу! Это что же получается, по-вашему, что все перемешается? И амбузское вино, и льежское, и бургундское». И гаудский сыр, и лимбургский, и маздамский, все едино будет. Это что же вместо гауды все будут говорить «голландский сыр», а вместо брюшского пива «голландское пиво»? И кружева все брюшские, льежские, брабанские, все будут называться «голландским кружевом». Без всякой разницы. Голландский сыр, голландская селедка. Вот умора. Смех на палочке. Да никогда того не будет, хоть тресни, хоть я лопни. А вдруг? Да никогда такому не бывать. Но посмотри, уже сейчас народы забывают, кто они, откуда. Старые племена так и вовсе исчезли. В городах все пришлые, а называют себя не по роду, а по месту. Это только первый шаг. Вот проложат нормальные дороги, станет всем удобно путешествовать, торговля расцветет, еще сильнее все сольется. Да разве в Нидерландах будут когда-то нормальные дороги? Фыркнул Иоганн. а и проложит все равно что-нибудь еще случится. Будут по цехам друг друга различать, по занятиям, по лигам, по домам торговым, как-нибудь еще. А вас послушать так и вовсе мир должно в одно объединиться. Крещеного от мавра и жида не отличишь. А этому уж вовсе не бывать. Это ж какая силища потребна. Это только если палкой человека загнать. А палкой в рай насильно не загонишь, только в ад. Золтан махнул рукой. «Да мы давно в аду», — с горечью сказал он. «Сами не ведаем, что творим. Ну ладно, не об этом я». Мне кажется, Жуга открыл способ, как сделать так, чтобы такие мечты сбылись. «Все?» — поразился Саяган. «Ну, не все, конечно, я не очень понимаю, но в его тетради говорится о силе. Будто ее скопилось столько, что надо только найти человека, который сможет с нею совладать. Направить в нужное русло». как поток из взорванной запруды. — Скажете тоже. — Ах ты ж! Иоганн схватился за голову. — Так это он тогда о жертве говорил? — Он что, хочет тех детей кому-то в жертву принести? Свят-свят. — Так это что ж такое? Это ж язычество какое-то получается. Хак покачал головой. — Не думаю. Просто дети тут определенным образом замешаны. Сам травник ничего не может сделать. Он как раз и есть та самая плотина. а вот кто будет мельницей на той плотине не могу разуметь. И теперь, когда Жуга вернулся, где-то что-то, я уверен, в самом скором времени должно произойти. Должно, я чувствую. И знаешь, я не хочу упустить этот момент. Эти трое детей должны быть рядом, все. Хотя, по-моему, они давно уже не дети. Так вот, наш Томас, этот маленький монах, как раз и есть один из тех троих, Вот потому я и согласился следовать за ними. Дважды в день. И потому мы с тобой и дальше будем притворяться, понял? Эх, ну, хорош томить, есть хочется, давай снимай. Ох ты, верно. Оп, держите. Ну как? Ха. ух, наперчил. Хак откусил кусок и помахал ладонью возле рта. Огонь! А вы вина глотните. Я хорошего вина припас из крайней бочки. Помните, я приносил, мы с вами пили. Арестит, хромая шельма, к господам, значит, Ольга дал другого, а меня не обманул, налил того самого, лучшего, он, в той бутылке». «Благодарствую». И оба замолчали, ибо известно, что хорошая трапеза располагает и к благодушным мыслям, и таким же благодушным разговором или же к молчанию. Иоганнес Шольц и Золтан Хак, не сговариваясь, выбрали второе. И в этот миг из темноты появился большой силуэт человека. Оказалось, это Смитти. Будучи обнаруженным, толстяк выступил на свет и теперь таращился на Золтана и Агана, комкая в лапищах катанную шляпу и шумно втягивая ноздрями воздух. — А, снова этот убогий! — прокомментировал Яган. Пришел на запах жареного. — Дать ему кусочек, господин... — мастер Людгер! — Да и чего уж, — проворчал тот. — Все равно нам все не съесть. Иоган поддел с углей еще одну полоску Флякина, подул на нее, чтобы остудить, и протянул умалишенному. «Держи, болезный, только не ожгись. И сядь, чего торчишь. В ногах, правда, нет. Эх, грехи наши тяжкие». Он перекрестился. «Премного благодарен господин Иоган». На удивление внятно и отчетливо ответил полуумный Смитти. Взял мясо и уселся на бревно. От неожиданности у Иогана аж кусок в горле застрял — А Золтан скинулся и приподнялся, вглядываясь толстяку в лицо. — Ты? — осторожно выговорил он. — Я, Золтан, я. Ответил тот, развеивая всякие сомнения. Откусил кусочек мяса и поморщился. Ох, наперчили, ед и пламя. Иоган наконец прокашлялся и приложился к бутылке, чтобы промочить глотку. — Вы уж, сударь -лис, того, поосторожнее. — пожаловался он, оглядываясь по сторонам. «Хотя бы предупреждайте, ведь нельзя же так людей пугать. Мы же думали, что это как бы он, а это как бы вы». «А что, сразу незаметно?» — поинтересовался Смитти. «Незаметно». «И правда», — согласился Золтан. «В прошлый раз так пузана колбасила, мы думали, копыта отбросит, А сейчас ничего, вид как вид. Я научился». Мрачно усмехнулся травник сквозь личину полуумного налетчика и потянулся за бутылкой. «Это оказалось не так сложно, хотя по-прежнему противно. Я уж полчаса у их костра сижу и слушаю, о чем они болтают». «Ничего себе!» — восхитился Золтан Хак. «Ну и шпион бы из тебя получился. А что болтают?» «Разное», — уклончиво ответил Смити. «Откусил кусок и принялся жевать». Пряный жир потек у толстяка по подбородку. «Вы куда идете?» «Я не знаю. Можешь как-то убедить монаха, чтобы он шел, куда нам нужно?» «А куда нам нужно?» «К северному побережью». К сев... «Так мы туда и движемся. Нас всех ведет мальчишка. Этот брат Себастьян беседует с ним каждый день. И тот говорит, куда идти». Толстяк нахмурил лоб. «Мальчишка, да». Пробормотал он. «Забавно?» «Может быть, он тоже что-то чувствует, а может, даже знает». «Так или иначе, к ним мне подойти не удалось. Они меня прогнали. Ладно, постараюсь навещать вас, а пока...» «Эй, постой!» Хак поднял руку. «Подожди. Я хотел спросить, что ты задумал. Ты всегда уходишь, не договорив. Скажи прямо, чтобы нам больше не гадать. Ты думаешь о жертве, да? О жертве?» Травник помолчал, поднял взгляд. «Да, можно сказать и так. Золтан почувствовал, как по спине его забегали мурашки. Будто костер исчез, а за спиной разверзлась бездна. Сразу стало холодно и неуютно. Потянуло сквозняком. — И это будет кто-то из детей? — Детей? Каких детей? — не понял Смитти. Вдруг лицо его вытянулось. Золтан. — Да ты что? — проговорил он. — Или ты плохо меня знаешь? — Но для чего, ради Аллаха, скажи мне тогда, для чего? «Ну, я почти все сказал тебе тогда в лесу. Она кукушка, ткач, вернее сказать, ткачиха. Вторая половина. Мир сумеет измениться, только если она...» Тут из темноты послышались шаги и громкий хруст валежника. А через секунду к их костру из леса вышагнул Гонсалес. Вышел и замер, близоруко оглядывая всех сидящих около костра. Фальшивый смитив раз умолк. Бросил долгий, исполненный странного выражения взгляд на маленького испанца, а точнее на меч, висящий у того на поясе. вслепую нащупал бутыль с вином, поднял ее и присосался к горлышку. Кадык его задвигался. Все трое с молчаливым изумлением наблюдали, как кварта приотборного вина из бочек Бернардинского монастыря исчезает в его бездонной глотке. Еще немного, и бутылка опустела, а толстяк все как бы пил и пил, покуда вдруг не понял, что вино закончилось. Как только это произошло, он сразу весь обмяк и со стуком уронил бутыль на землю. Глаза его были пусты. Смитя оглядел по очереди всех, сидящих у костра, потом вздохнул, засунул палец в нос и с глубокомысленным видом стал им там ворочать. Все молчали, только на углях чадило и потрескивало, подгорая жареное мясо. — Доннер Веттер! Выругался Золтан, плюнул и ударил по коленке кулаком.